Второй период Гальштата, здесь представленный, вносит действительно в картину важные изменения. В это время оказывает свое действие напор германцев, начинавшийся еще в пятом периоде бронзы. Смотрите карту Антониевича номер 31. Тогда уже началось движение ложичан на юг, которым Антониевич объяснил сгущение населения на юге Великой Польши. Теперь германская культура каменных гробов прежде всего оттесняет поморское лужицкое население на восток в сторону пустыни, пограничной с Балтами, то есть примерно в Восточную Пруссию. Сравните ниже. То же нашествие, как только что упомянуто, разбивает на части Бранденбургско-Великопольскую группу, отбрасывая восточную из них, Куявскую, в Мазовию. А вверх повисли и Бугу, вплоть до Верховья Днестра, встречаем продвижение особенно интересной для нас группы чехово -Соцкой. Смотрите ниже. К особенному характеру погребений этого типа мы сейчас вернемся. Козловский и Антониевич отмечают также, что в этот самый период Гольштата, Д, с юга, начинается напор иллирийцев, а с востока, на Днестре, Переселенцы из Польши наталкиваются на фракийцев, преследуемых скифами, а потом и на самих скифов. Среди этих передвижений в самой Польше население задерживается на левом берегу Вислы, очевидно, Великой Польши, которая и является сосредоточием образования польской народности. Задерживается также и часть среднепольского населения. Принимая во внимание, что старолужицкое население мы признали славянским или праславянским, мы получаем в картине, нарисованной польскими археологами, необходимое связующее звено между общеславянской прародиной и расселением будущих восточных славян из того центра, где они жили еще в полном единении с будущими западными. Страница 391 первая Непосредственного контакта с будущими южными славянами мы на польской территории не видим. Вместо этого встречаем лишь какие-то глухие сведения о столкновениях несколько южнее этой территории с илирийцами. Мы должны предположить распространение славян на юг, на Дунай и в Панонию не через польскую, а через чехо территорию. В нашем польском материале славянский элемент проникает в восточную Галицию и на Карпаты только уже в конце доисторического периода». Переходя теперь к изучению этого наиболее южного течения восточных славян через Польшу, мы должны вернуться к тому, что предшествовало тут польским данным. Карпатский путь восточных славян. При Карпатия и Закарпатия верховья Вислы и Тиса с их притоками с древнейших времен несомненно служили проходной дорогой с запада на восток, с севера на юг и с юга на север. Смотрите карту номер 45». Именно эта часть Карпат, Бискиды и Полонины представляет ряд удобных для сообщения пониженных горных переходов, хорошо памятных русским со времен Первой мировой войны. Страница триста девяносто На западе, сближающиеся с двух сторон верховья Попрада и Гернада, на востоке верховья Тиссы и Прута, служили со времен позднего каменного века и Эпиомиолита торговыми путями, проводниками взаимных культурных влияний и народных передвижений. На всем этом пространстве теперь Словакия и Карпатская Русь отделяют Галицию с севера от Венгрии с юга. Примечание второе. Я употребляю старую терминологию, не считая с искусственными изменениями, внесенными венским арбитражем в ноябре 1938 года и последующими событиями. Конец второго примечания. Но в прошлом политические деления не мешали установиться известному культурному и этническому общению по всю и ту сторону Карпат. В эпоху неолита здесь прошло с северо-запада и надолго останавливалось население шнуровой керамики на его длинном пути из Силезии на Днепр, а с востока шла одно время трипольская культура крашеной керамики, которая только своей периферии коснулась Киевщины. Смотрите карту номер 24. Делались попытки признать носителей той и другой культуры прославянами. Для третьего тысячелетия до Рождества Христова это несколько преждевременно. Можно говорить лишь о восточной отрасли индоевропейцев и, может быть, о восточном отделе индоевропейцев и о профракийцах. В бронзовом периоде, когда на польской территории происходит основное деление лужичан на три ветви, роль изучаемого пространства Карпат в этнографическом отношении оказывается чисто пассивной. Активны только торговые пути, приносящие культурное влияние с севера, но главным образом с юга, из Венгрии, где развертывается тогда сильная бронзовая культура. Народ трипольской культуры, по наблюдению чешского археолога Пастернака, которому мы теперь следуем, ушел на юг, оставив данную область на уровне отсталой неолитической культуры». Только к концу бронзового периода, конец II и III века, по Рейнике, появляются все в большем количестве поселенцы лужицко селеского типа, оставившие по себе воспоминания на так называемых гладких, без насыпей, похоронных полях с остатками сожжения в урнах. Как известно, этот тип считается специфически славянским. Постепенно этот народ поднимается вверх по Висле и Сану, но активными остаются торговцы венгерской бронзы, идущие навстречу с юга. Германские ученые прежде приписывали это пересекание На юг фракийцам. Теперь, согласно последней из теории Косины, переселенцы считаются иллирийцами. Но славянские ученые, чешские и польские, отождествляют их с прославянами. Это то квази-иллирийское движение, за которым, как говорилось выше, скрывались славяне. Они приносят с собой через карпатские проходы гальштатское железо в Венгрию, закостеневшую в роскоши своей бронзы. Страница 393 Правда, пока они проходят этот путь, ранний Гальштадт успевает замениться поздним. Только отдельные находки в карпатских проходах свидетельствуют о конечных этапах пути. Но мы встречаем тут опору в находках на Днестре, в соцком с их гладкими погребальными полями. Попалили сюда лужичане с севера Польши, из Куявии, изгнанные германцами, как утверждает Козловский, или же они пришли более прямым путем, из Краковской группы? Смотрите карту номер 44, что кажется мне наиболее правдоподобным. Смотрите Ниже. Мы решать этого не будем. Я не стал бы также утверждать непременно, что эти славяне на Верхнем Днестре соответствуют народу невров, упоминаемому Геродотом. Как бы то ни было, мы приобретаем приблизительную дату появления славян в изучаемом направлении. Они появились здесь в последнем периоде де гальштата 650-500-е годы до Рождества Христова, ближе к концу и переходу к стадии Латен. Важное доказательство того, что славяне появились на Днестре не с севера, а с запада, дает антропология. Мы знаем, что единственное в этом юго-восточном углу теперешней Польши находит себе место динарская раса, которую мы признали носительницей древнейшей иллирийско-славянской культуры. Севернее господствует в Польше длинноголовый тип. Правда, Чекановский относит появление динарского типа к позднему времени, проблематического отхода сюда казацкого населения русских степей. Но этого толкования разделить невозможно. Динарцы восточной Галиции представляют здесь не менее древний элемент, чем в соседних местностях Чехословакии и Венгрии, а в более отдаленном прошлом — в австрийских, итальянских и динарских Альпах, где мы проследили их распространение. Смотрите карты номер 24 и 31. К ним теперь нужно будет Прибавить юго-западную Украину. Смотрите карту номер 24. В самом деле, именно сюда идет полоса ровных полей с погребальными урнами, а несколько позднее славянский поток получает здесь же и свои этнографические наименования. Уже Гатье указал на Чехо-Высоцкую культуру как на отправную точку для выяснения круга погребальных полей на территории бывшей трипольской культуры. Но прежде чем идти в этом направлении, мы продолжим наблюдение над областью Прикарпатия и Приднестровье первое место, где лес проникает в место развития степи, сходящейся здесь клином. Славяне на Днестре. Скловены и Анты. Мы здесь находимся в самом темном периоде славянской истории. Показания лужицкой культуры прекращаются, тогда как показания исторических источников еще покрыты густым туманом. Приходится искать связующих нитей между преисторией и историческим периодом. Страница 394 По отношению к данной местности мы нашли такую нить показаний Тацита, по которому Венеты жили в болотистых, лесистых и гористых местах между Пивкинами, Устья Дуная и Финнами. Между этими двумя точками путь ведет к низовьям Дуная и Днестра, в обход или прямо через Карпатские проходы, Панонию и Римскую Дакию. Надо думать, что оба пути были уже использованы до Тацита. Другое наводящее указание заключается в роли, которую при славянских передвижениях сыграли германцы. Их постепенный захват Польши нам известен. начавшийся уже в пятом периоде бронзы, 1800 восьмисотые годы, продвижение германцев продолжалось усиленным напором в период Гольштата, захватив всю Польшу мегалитическими формами своих погребений и дав отросток в направлении Верхнего Днестра и Волыни. Смотрите карту Антониевича, номер 31, и карту Козловского, номер 44». Мы видели, что первые отряды бастарнов и скифов уже в конце второго столетия до Рождества Христова появились на Черном море Ольбия и в устьях Дуная. В гораздо больших количествах теми же путями приходили сверховьев вислы готы, вынуждая римские легионы очистить Дакию и отступить за Дунай. Так как мы уже видели венитов на Среднем Дунае около времени Рождества Христова, то, естественно, поставить вопрос, откуда и когда они сюда пришли. Некоторые ответы на это дают готские предания, хотя и смутно сохранившиеся в героическом эпосе. Древняя лангобардская песня, по мнению профессора Брауна, заимствованная у готов, сохранила память о пути готов с Вислы к Азовскому морю. Она называет народности Голланда, Антаиб, Вантаиб и Бургундаиб, попавшиеся готом на этом пути. По мнению Брауна, эти названия соответствуют литовской голеде, славянским Антам и Вантам и тюркским Уругундам, близ Меотиды. Мы можем сомневаться в точности песенного сказа, но не можем отвергнуть показания Иордана о венитах, основанного на непосредственном знании о них. Как известно, Иордан уже расчленяет общее название венитов на две различные группы, расселившиеся на путях готских скитаний. На огромных пространствах, свидетельствует он, расселилась многолюдная нация Венета, Хотя имена их теперь и меняются, соответственно, различию племен и местностей, но главным образом они называются «скловенами» и «антами». Надо признать очень точным и указание Иордана, как распределились эти две группы географически. Скловены живут до Днестра, а на север — до Вислы. Это вполне соответствует территории Восточной Галиции. А анты, которые из них сильнейшие, тянутся от Днестра, то есть ниже Скловен, до Днепра, очевидно, его низовьев там, где морской берег составляет излучину. Мы имеем дело, таким образом, с делением на северо-западную и юго-восточную группу славян. Далее речь Будет идти пока только о последней, о бантах. Смотрите карту номер сорок шесть, страница триста девяносто пятая. Выше мы говорили о столкновении готов с гунами в южнорусских степях и роли тех и других в нашествии на римские провинции. В этих громких событиях начала переселения народов мы не видели участия антов и Иордана, не говоря о И Иордан уже предупредил нас, что в отличие от антов, склавены вместо городов имеют леса и болота, в которых чуть не потонули готы во время своих передвижений. У Иоанна Эфесского находим прямую ссылку на те времена, когда славяне не дерзали еще выходить из леса и показываться в безлесных местах и не знали, что такое оружие. Инвентарь древнейших славянских погребений Подтверждает этот первоначальный мирный характер Славянской культуры Припомним и указание Ордана Что в те ранние времена Славяне были неопытны в оружии И не рассчитывали больше на свою численность Даже позднее, в IV веке Когда положение изменилось Маврикий в своей стратегике Свидетельствует, что славяне Не умеют сражаться в строю и вблизи Не любят встречаться с неприятелем В открытом и ровном месте А предпочитают держаться лесов Приобретая там значительные значительный перевес, так как умеют сражаться в теснинах. Это, конечно, тоже относится скорее к скловенам, занимающим лесистые и болотистые места, через которые готы с трудом перебирались. Очень яркую иллюстрацию этого лесного быта скловен дает от первой эпохи железа 700-400 годы до Рождества Христова. Верхние слои доходят до 9 x веков по Рождеству Христову новая находка городка лужицкой культуры на северо-западе Польши. Городок весь из дерева, дуба, Красно сохранился под слоем торфа на мысе озера. Он представляет настоящую воинскую казарму из восьми параллельных бараков, разделенных улицами, мощенными дубовыми бревнами. Каждый барак разделен на квартиры человек на 50, состоящие из сеней, большой комнаты в 6-6,5 метров в квадрате, с каменным очагом сбоку. Весь барак крыт одной, по-видимому, двускатной крышей. Выход на улицу, широкие входные двери служат также вместо окон. Главное занятие жителей – земледелие, охота и рыболовство играют подсобный характер. Женщины занимаются ткачеством из льна, много роговых орудий. Полный комплект домашних животных – корова, лошадь, также и верховая, и следы грубого колеса, овца, свинья, собака. Вероятно, и население и скот жили вне городка, в лесу и на полянах, а в городок, окруженный солидными бревенчатыми стенами в два ряда с землей и глиной в середине, забирались только в случае нападения. Постройки свидетельствуют о хорошей организации коллектива с авторитетной распорядительной властью. Примечание третье. Русский отчет, Вестники древней истории, журналы два три, 1938 год. Конец третьего примечания. Страница 396. -я. Анты, занимавшие более близкие к степи места, были в ином положении. Но здесь мешал созданию прочной военной организации внутренний строй, беспорядочный и безначальный, при котором одинаково и славяне, и анты не управлялись одним человеком, но с древних времен жили в демократии, вследствие чего сообща обсуждали, что для них полезно или вредно. Прокопий. Маврикия даже вывел отсюда практическое указание. Так как у славян множество царьков, и они между собой не согласны, то не лишне некоторых из них, особенно пограничных, привлечь подарками и потом уже нападать на остальных. Иначе, вступив в борьбу со всеми сразу, можно вызвать среди них объединение или монархию. Тактика нам известная. Но в данном случае она очень наглядно показывает, почему анты не могли участвовать в завоевательных походах V века. Мы знаем, что только уже в шестом столетии это положение изменилось. Новая волна кочевников могла захватить с собой и часть славянства. Мы видели, что с 527 года славяне и анты вместе с болгарами ежегодно опустошали области Балканского полуострова. Но после 602 года имя антов вообще перестает упоминаться. Этот факт говорит в пользу того, что широкий антский союз, о котором говорят некоторые исследователи, вообще не успел создаться. Мы уже отметили, что показания Прокопия о бесчисленных народах антов к северу от Азовского моря надо считать недоразумением.